Поэтому бизон видел всего лишь осторожно крадущегося трусливого и хорошо ему знакомого койота. Успокоившись, бизон продолжал щипать траву. Хитрый лист без опаски приближался к животному. Житель Прерий, он хорошо знал обычаи бизонов, только зловещий запах человека мог предупредить животное об опасности. Но ветер благоприятствовал охотнику, А Бизон, не боящийся даже выстрела огнестрельного оружия, тем более не обращал внимания на койота. Стало быть верно, что хорошо замаскированный или укрытый стрелок мог спокойно стрелять на выбор по мерно пасущемуся стаду. Ведь по уверениям старых охотников даже предсмертный хрип животного, в которого попала пуля или стрела, не пугал их. Только бизоны, находившиеся подле издыхающего товарища, на момент поднимали свои головы, осматривались и спокойно возвращались к прежнему занятию. Индеец подполз к бизону на несколько шагов, не вызывая его подозрения. Он выбирал удобное место для выстрела. Ползя на четвереньках, он очутился с левой стороны бизона. Томик попросил у вождя зорький глаз бинокль и внимательно наблюдал за редкой охотой. Он ясно видел, как хитрый лис остановился почти рядом с бизоном, опираясь на локти, приподнялся на колени, натянул лук и пустил стрелу. Стрела почти по самое оперение вонзилась в бок животного. Бизон подпрыгнул, присел на задние ноги, но в это время хитрый лис садил в него вторую стрелу. Бизон упал на передние ноги, подогнув их, но от боли вскочил еще раз. Охотник опять натянул лук. Новая стрела вонзилась в бок животного пониже первой. Бизон повалился на землю и остался неподвижным. По торжествующему возгласу черной молнии всадники с места в карьер бросились к охотнику и его добыче. индейцы сразу же принялись разделывать бизона. Томок и Боцман убедились, что умелое свежевание убитого бизона требует внимания и ловкости. Молодые индейцы тоже с интересом следили за работой старейшин племени. Сначала убитого бизона положили на брюхо, подперев его тело широко расставленными ногами животного. Потом хитрый полоснул ножом поперёк шеи и ободрал горб. И тогда два индейца, ухватившись за гриву, отделили шкуру от лопаток. После этого хитрый лист разделал шкуру от головы вдоль хребта. Помощники сразу же содрали её с боков. Шкура держалась только на грудине. Ободрав всю шкуру, индейцы аккуратно расстелили её на земле. На нее складывали отдельные куски мяса, сначала с лопаток, потом вырезанную вдоль хребта филейную часть. Ребра, покрытые жирным мясом, отрубали топорами, вынули кишки и отрезали язык, который считается лакомством, после чего часть мяса завернули в шкуру. Несколько индейцев соорудили из длинных копий крепкие носилки, на которые погрузили остальное мясо, освежованного бизона. Вскоре вся кавалькада направилась в горы. Еще засветло они добрались до тенистого, хорошо скрытого каньона. Здесь отряд должен был ждать возвращения разведчиков, посланных черной молнией, по эбла зуни В то время, как одни из индейцев пасли лошадей, другие развели костры и стали готовить еду. Томик И боцман с удовольствием помогали краснокожим друзьям. Суровое достоинство и сдержанность, с какой обыкновенно индейцы ведут себя в обществе белых, теперь совершенно исчезли. Они чувствовали себя свободно, радовались победе над Доном Педро, удачной охоте на Бизона, посланного им свыше, чтобы придать храбрости перед предстоящей битвой. Событие это было столь необычным, что индейцы решили отпраздновать его танцем безона во время вечернего пиршества. На этот раз танец этот должен был исполнить хитрый лис, неустрашимый, известный своей ловкостью воин, выступил в специальном облачении. Он надел на голову маску, сделанную из гривы Бизона, рогов и перьев. Из-под широкого пояса свисала короткая юбка. В правой руке он держал погремушку, в левой лук и стрелы. По обычаю индейцев северо-западного побережья, лесных индейцев и индейцев юго-запада, танцоры в церемониях этого рода одевают маски, изображающие сверхъестественные силы, которые якобы участвуют в обрядах. В жизни индейцев танцы занимали особое место. Их приурочивали к разным событиям, а иногда они были просто ритуалом. В особенности такие танцы, как танец калюмета, духа, змеи, солнца, бизона, имели точно установленную форму, неизменную из поколения в поколение. Каждую песню, молитву и танец во время такой церемонии необходимо было исполнять правильно. Иначе могло произойти несчастье. Танец бизона был воспроизведением давней охоты на этих животных. Индийские танцоры прекрасно вживались в свои роли, верно изображали события. Зрители легко понимали значение каждого движения и весь ход изображаемой охоты на бизонов до того, как испанцы привезли в Америку лошадей. Краснокожие находили в прерии крутой обрыв, и у его подножия устраивали ловушку. За выложенной в виде римской пятёрки каменной оградой, которая острым, но незамкнутым концом касалась обрыва, скрывались толпы мужчин, женщин и детей. В назначенное время индейец, вызывающий бизонов, облачённый в шкуру и рога этого животного, После ночи, проведенной в молитвах и песнопениях, с которыми он обращался к предкам, направлялся на рассвете в прерию, чтобы заманить стадо бизонов в ловушку. Когда ему удавалось привести бизонов к каменной ограде, он прятался, а остальные индейцы выскакивали из укрытия, чтобы криком, барабанным боем и тарахтением погнать стадо к крутому обрыву. Ошалевшие от испуга животные срывались с обрыва, а индейцы добивали раненых. После охоты бизонов свежевали, резали мясо на полоски, сушили его и несли в селение, где снова совершали благодарственное торжество. Хитрый лис – главный актер, и сопутствующие ему танцоры чрезвычайно ярко изобразили ход этой охоты, Вледнолицым друзьям казалось, что они еще слышат топот копыт и рев ошалевшего стада. Грохотали погремушки, били барабаны, и взлетал к небу пронзительный крик «Облавы!». Измученные, но находившиеся в каком-то упоении, танцоры уселись за обильный ужин. Долго не смолкали разговоры у костров. Индейцы охотно рассказывали о своих интересных переживаниях и приключениях. Перед заслушавшимися белыми друзьями воскресал былой Дикий Запад жизнью, столь отличной от жизни европейцев, со своеобразными обычаями, законами, верованиями и суевериями. Глава 20. пуэбла Зуни. На рассвете «Черная молния» послал в разведку двух опытных следопытов. Остальные воины должны были ожидать возвращения разведчиков в каньоне. Все, за исключением дозорных, на вершинах скал спокойно отдыхали. Живой и подвижный обыкновенно Боцман тяготился такой бездеятельностью, и поэтому, хотя обычно его передергивало от одной только мысли о горах, Теперь сам предложил Томыку взглянуть на окрестности. Во время таких прогулок они вели длительные беседы. На этот раз они взобрались на обрыв над самым ущельем, воспользовавшись тем, что он с Томыком наедине, Боцман сказал. «Хо-хо, браток, видно, что денежки, которые твой почтенный папаша тратит на твое обучение, даром не пропадают». Говоришь гладко, всякие разные факты так и сыплешь, будто музыку по нотам разыгрываешь. Видно, потому что мы с тобой в самый раз, будто пуговка с петелькой. По-моему, тебе на адвоката надо учиться. Ученые слова хорошо действуют на таких простаков, как я, и даже на диких индейцев. «Что вы хотите этим сказать?» «Ах, вспомни только, как ты ловко сочинял интересные рассказики, чтобы спасти пленных. Вот уж не думал, что тебе это удастся. Ну и хват тебя, браток!» «Вы полагаете, что я все это выдумал?» Удивился Томок и с улыбкой посмотрел на друга. «Может, и не все, но с этим Костюшка и пленными англичанами ты, пожалуй, крепко индейцев надул». «Дорогой боцман!» «А вы хорошо знаете, кто такой Костюшка?» – спросил он. «Не такой уж я дурак», – возразил обиженный моряк. «У моих стариков на повисле в кухне в переднем углу висит картина, как Костюшка на краковском рынке клятву дает. Как же мне не знать, кем он был? Но чтобы он в Америке такими делами занимался, этого мне слыхать не доводилось». Костюшка был необыкновенным человеком. Об этом лучше всего свидетельствует способ, каким он предложил свои услуги Конгрессу Соединенных Штатов. — А что он такого сделал? — спросил Боцман, усаживаясь поудобнее. Когда Соединенные Штаты начали войну за освобождение из-под ига англичан, в Париж приехали два американских уполномоченных, чтобы добиться помощи для своей армии. Это были Сайлос Дин и Артур Ли. Именно они вручили рекомендательные письма добровольцам, на основании которых те могли поступить в американскую армию. Наш Костюшка никаких писем не взял, сел на корабль с пятью поляками и поплыл в Америку. «Хо — Хо-хо! Так был в себе уверен? Томик кивнул головой и продолжал. Корабль его разбился у берегов островов Сан-Доминго. Костюшка с товарищами, держась за мачту, добрались до берега. Там они сели на другой корабль, плывший в Филадельфию. Костюшка сразу же явился к знаменитому ученому и члену Конгресса Бенджамину Франклину и попросил принять его в армию. Когда Франклин спросил, есть ли у него рекомендательные письма от американских уполномоченных, Костюшка ответил, что лучшей рекомендацией для него будут способности и военные знания. Конгресс поручил Франклину проэкзаменовать смелого поляка. После этого ему немедленно дали звание полковника. «Хо-хо! В чинах, значит, ходил!» Костюшка отличался отвагой, большими знаниями и способностями, поэтому в битвах под Трентоном... И Принстоном он своим хладнокровием и смелой атакой сумел обратить на себя внимание Джорджа Вашингтона, главнокомандующего американскими войсками, который неоднократно назначали советником-генералом, которым поручали особенно трудное задание. Я читал, что во время осады Йорктауна Вашингтон, объезжая войска, подъехал к лесу, где стоял Костюшка со своими стрелками, которые должны были на другой день начать атаку. В ответ на речь командующего Костюшка сказал «Завтра или я займу окопы врага или погибну». И хотя был тяжело ранен, вынудил врага оставить редут». Наш Костюшка был не только отважным и хорошим командиром. Он много сделал для укрепления Филадельфии и полевых позиций американской армии. А кто, как не он, содействовал победе под Саратогой. В героическую битву он получил звание генерала бригады и орден Цинцината. А знаете ли вы, что когда Костюшка, возвратившись из царского плена, вторично высадился на американскую землю, народ встретил его восторженно. Американцы выпрекли лошадей из кареты и сами везли его по улицам, как триумфатора. «Не диво, раз он столько для них сделал», — ответил Боцман. «Да ты прав, что это не только наш великий герой. Тот памятник ему, который мы в Вашингтоне видели, даже ничего себе». «А вы не видели памятников ему в Чикаго и других городах?» — спросил Томек. «Точно, видел». «Не он один боролся за независимость от Соединенных Штатов. Разве вы забыли, что Казимеш Пулавский, будучи американским генералом бригады, погиб в 1779 году в бою под Саванной?» «Это тот, что первый организовал свой легион?» «Значит, вы помните?» «Ну да, помню. Скажи-ка мне теперь, браток, Кроме Шелецкого, о котором ты уже говорил, были и другие путешественники, поляки, в Америке. Томок немного подумал, весело взглянул на Боцмана и спросил. — А вы знаете, кто открыл Америку? — Только не говори, браток, что это был поляк, — расхохотался моряк. — Я знаю, что Колумб. — Вы не ошибаетесь, но мне приходилось слышать, что в 1476 году поляк Ян из Кольна, гданьский мореход, по поручению датского короля возглавил экспедицию для спасения остатков нормандской колонии в Гренландии. Туда он, правда, не добрался, но по другую сторону океана открыл землю, которая, по всей вероятности, называется теперь Лабрадором. Если это правда, то наш земляк опередил Колумба на 16 лет. «Не поверю я этому, браток, но хватит этих приятных для польского уха легенд, а то ты, в конце концов, убедишь меня, что у меня здесь немалые заслуги», – рассмеялся Боцман. «Кто знает, может быть, и вы совершите в Америке героический поступок. Когда Фернандо Кортес высадился на Мексиканский берег, индейцы подарили ему рабыню. Позже она, уже как Донна Марина, Оказала Кортесу огромные заслуги. Теперь вот вождь «Черная молния» отдал свою дочь. Возможно, горный цветок сыграет подобную роль, и вы станете знаменитым. Ах, проглоти тебя, кит! Уже напомнил? Я же сказал, не про нас, а на нас. Помни свое обещание. Не волнуйтесь, боцман, я пошутил. Что-то ты много шутишь насчет этих свадеб. Не выводи меня из себя. Лучше расскажи, что ты еще знаешь о поляках. рассказывая о путешественниках, а не об индианках и свадьбах. Я знаю, что вы любите такие рассказы. Когда мы вернемся на ранчо, и я вам дам почитать интересную книжку Эмилия Дуниковского. В конце прошлого века он путешествовал по Америке, посетил огромный американский национальный парк на реке Йеллоустоун. Потом с Витальдом Шишло. был во Флориде. Вы сами убедитесь, какая-то интересная книга. Другой наш земляк, Хенрих Поляковский, исследовал Центральную Америку. Он первый написал научный труд о Флоре Коста-Рике, напечатанный на испанском и немецком языках. Юзеф Буркарт Путешествуя по Мексике, сделал множество интереснейших наблюдений, которые потом стали основой дальнейших исследований таких ученых, как Дольфус Рацель. Припираясь с другом, Томок все поглядывал в глубину каньона. Внезапно он остановился на полуслове, наклонился над пропастью, потом вскочил и воскликнул. — Боцман, вернулись лазутчики, палящий луч дает нам знать, чтобы мы возвращались в лагерь. Боссман быстро спрятал карман трубку и побежал по склону горы вниз. Томок поспешил за ним. Через несколько минут они уже были в лагере. Там, в окружении воинов, ожидал их вождь Черная Молния. «Огах, пусть мои братья послушают, какие вести принесли нам разведчики», — обратился к ним вождь. «Вблизи Пуэбла они встретили огромного койота, который увязался за ними. Они старались его отогнать, опасаясь, что он выдаст...» Зуни их присутствие. Но скалил зубы и пронзительно лаял. Порезанное лицо хотел уже бросить в него томогавкам, но вдруг вспомнил собаку нашего брата на хтах Ниеззи. «Динго!» воскликнул Томок. «Динго!» как эхо повторил Боцман. «Может, это как раз собака моего белого брата?» Лазучики тут же вернулись, чтобы сообщить нам об этом. Если собака бродит вокруг поэбла то ясно, что Белая Роза находится у Зуни». «Надо сейчас же проверить, Динго ли это?» – порывисто сказал Томок. «Я пойду с моими белыми братьями. Нас поведет порезанное лицо», – заявил Черная Молния. «Заодно взглянем на поэбла и на месте составим план действий». На время своего отсутствия Черная Молния передал командование вождю Зоркий Глаз. Разведка могла занять два-три дня, Поэтому разведчики взяли с собой запас продовольствия и в полном вооружении покинули каньон. Порезанное лицо повел их вдоль края горной цепи. Из-за близости деревушки Зуни они выбирали каменистый путь, чтобы не оставлять следов. Только после двух часов ходу они приблизились к деревушке. Для маскировки использовали валуны, деревья, кусты и неровности местности – а по открытому месту осторожно пробирались ползком. Вскоре они очутились вблизи Пуэбло. Следом за порезанным лицом они вползли на взгорок, где спрятались среди кустов. Осмотрительно раздвинули ветки, и вот перед ними предстала Пуэбло, домики которого как будто прилепились к подножию крутой скалы. В бинокль, взятый у вождя зоркий глаз, Томок тщательно рассматривал деревушку Зуни. С места, где они находились, весь поселок был виден как на ладони. Пэбла лепилась к излому горной стены с двух сторон, с востока и с юга. На плоских крышах нижних домов, без дверей и окон, террасами громоздилась целая пирамида хижин. На верхних ярусах пирамиды домики были все меньше и меньше, прилепленные уже к самой скале. Часть плоских крыш каждого яруса служила для следующего террасы, на которой днём сосредотачивалась жизнь обитателей Пуэбло. С некоторой перспективы казалось, что это огромные ступени каменной лестницы прилегают к отвесной скале. Вместо окон, дверей и дымовых труб в плоских крышах домиков были проделаны квадратные отверстия, С яруса на ярус вели приставные лестницы. На ночь или на случай нападения Зуни втягивали эти лестницы на крышу. Таким образом, поэбла превращалась в настоящую крепость, в которой можно удобно защищать каждый ярус. Было позднее утро. В бинокль хорошо видны женщины, готовящие еду на террасах, и играющие дети. Томак тщательно разглядывал все ярусы, отыскивая среди индианок такую... знакомую ему фигуру Сали. К сожалению, ее нигде не было видно. Разочарованный и подавленный Томек передал бинокль Боцману. Потом поэбла рассматривал бинокль «Черная молния», а в конце — порезанное лицо. «Огах! Предприняли особые меры предосторожности», — вполголоса сказал «Черная молния», когда Томек спрятал бинокль. «На землю спущена только одна лестница, а вооруженные мужчины охраняют женщин, работающих в поле». Опечаленные Томок и Боцман только теперь обратили внимание на это. «Неужели это подтверждает догадку, что это они похитили Сали?» – воскликнул Томок. «Среди индианок на террасах я ее не заметил». «Все может быть, но как бы там ни было, зони соблюдают осторожность, словно опасаясь нападения», – ответил черная молния, а потом, обращаясь к разведчику, спросил, «Где мой брат?» Порезанное лицо встретил странного койота. «Недалеко отсюда, вон в тех кустах», — ответил порезанное лицо, указав на полосу кустов, видневшуюся на юге. Разведчики осторожно спустились с холма. Несколько часов они бродили вокруг Пуэбла, но нигде не заметили таинственного койота. Боцман, устав рыскать по чащобе, то и дело вытирал под лба наконец остановился и сказал — Передохнем немного, а то я ослаб от жары. Сдается мне, что этот кают не Динго. — Откуда вы знаете? Ведь мы еще не убедились, — встревоженно спросил Томок. — Если бы это был наш Динго, нам не пришлось бы искать его, как иголку в стоге сена. Неужели он не прибежал бы сам, почуяв наши следы? — Об этом я не подумал, — вздохнул Томок. На хтах неизи говорил, что нападавшие чуть не убили собаку. Если динга выжил и поплелся за ними, то он их остерегается. Днем, по примеру, койота скрывается в прерии, а вечером подходит к Пуэбло, — заметил черная молния. — Да, это верно, — пробормотал Боцман. — Черная молния правильно говорит, — поддержал вождя порезанное лицо. — Мы встретили это животное сегодня на рассвете. Теперь отдохнем здесь, а когда солнце зайдет, еще покружим возле Пуэбло. — предложил вождь. — Ничего не поделаешь, — неохотно согласился боцман. Томок сел рядом с боцманом, а черная молния и порезанное лицо все еще неутомимо прочесывали кустарники. Наконец они вернулись к белым друзьям. Так проходил час за часом. Солнце медленно склонялось к западу. Как только на небе блеснули звезды, четыре разведчика снова принялись за поиски. За ночь они несколько раз обошли поэбла приближаясь и отдаляясь от него. Иногда они слышали крик совы, тихий полет летучей мыши и даже вой настоящих койотов. Но он никак не напоминал лай Динго. «Сдается мне, что разведчики и правда приняли койота за нашу собачонку», — шепнул боцман Томеку. Томек предостерегающе зажал ему ладонью рот. Они находились очень близко к стенам Поэбла, и на террасе второго яруса домиков у горящего костра сидели два сторожа. Как вдруг черная молния остановился, вытянул, как журавль, шею к залитому лунным светом Пуэбло и молча показал рукой на террасу. На террасе появились две фигуры. Они на момент остановились возле сторожей, а потом принялись медленно прогуливаться. Томак вскочил и сделал такое движение, будто хотел бежать к Пуэбло. К счастью, твердая рука, черная молния удержала его на месте. Томак преодолел волнение, но не смог удержать слезы, набежавшие ему на глаза. У него не было ни тени сомнения, что на террасе находилась Сали. Она медленно гуляла в обществе старше, чем она, высокой индианки. Темные силуэты женщин ясно рисовались на фоне белых стен поэбла, облитых светом луны. Боцман тоже узнал девушку и был взволнован не меньше своего юного друга. Об этом свидетельствовало его ускоренное дыхание. Придвинувшись к черной молнии, он пристально взглянул ему в глаза. Вождь, не снимая левой руки с плеча Томека, правой сделал красноречивый жест молчания, прижав палец к устам. Все четверо стояли теперь, как каменные зваяния вглядываясь в силуэты на террасе. Неожиданно откуда-то со стороны раздался хриплый лай. Низкий сначала звук постепенно повышался и в конце перешел в дикий, тоскливый вой. Томик и Боцман одновременно вздрогнули, а стоявшая на террасе поэбла девушка подбежала к самому краю стены и, перегнувшись через низкую ограду, стала всматриваться в тёмную прерию. Спутница подбежала к ней, оттащила в глубину террасы, где они исчезли. Тоскливый вой утих. Черная молния немедленно приступил к действию. Он жестами приказал Боцману и порезанному лицу, чтобы те обошли вокруг холма, а сам вместе с Томиком побежал на его вершину. Через несколько минут они были уже на вершине. Осмотрелись. Пса не было. «Опоздали!» – тихо сказал Томик. «Огах! Собака не могла уйти далеко. Поищем в кустах». Они кинулись к кустам. «Динго! Динго!» – позвал юноша. Не переставая звать динга он быстро пробирался сквозь кусты. Ветки били его по лицу. Колючки цеплялись за одежду, но Томок ни на что не обращал внимания. Вдруг на него навалилась какая-то тяжесть. Он потерял равновесие и упал на землю. Машинально обхватил неожиданного преследователя, и его пальцы коснулись взлохмаченной шерсти. От волнения Томок не мог сказать ни слова. Он молча прижал к себе косматое туловище пса, а Динго терся лбом об его голову. Обрадованный появлением своего верного четвероногого друга, Томак не знал, что происходит вокруг, даже не слышал шороха в кустах. Однако чуткий Динго предостерегающе зарычал и приготовился к прыжку, так как рядом появился индеец. Томок немедленно овладел собой и удержал пса. «Спокойно, динго спокойно, это друг», — сказал он, гладя собаку рукой по спине и голове. Гинго трясся, как в лихорадке, и готовился к прыжку. Черная молния, как всегда, быстро оценил положение, отступил и сказал. «Пусть нахтахни изи, ведет собаку на холм, я пойду вперед». Томик пошел вслед за индейцем, придерживая собаку за гривок. Динго изменился так, что его нельзя было узнать. Все тело покрывало косматая шерсть. Чутким, диким взглядом смотрел он то на своего хозяина, то на индейца. Видно было, что он ненавидит краснокожих, потому что злобный оскал зубов появлялся, как только черная молния наклонялся к нему. Он хорошо помнит удары Пуэбло. По «Хорошая собака!» «Не оставлял белую розу», — похвалил его черная молния. «Динго в самом деле умный и верный пес», — сказал Томок. «Сколько раз он меня спасал во время разных опасных приключений!» «Огах! Пусть мой брат крепче придержит его, я дам знак нашим друзьям!» Томок крепко обнял Динго за шею. Черная молния приложил сложенные ладони к рту, и в тишине ночи раздался вой койота. Динго пошевелил ушами и взмахнул пушистым хвостом. Взглянул сначала на поэбла, потом на кусты у подножия холма. Сопя, как кузнечный мех, оттуда показался боцман. Через минуту он и порезанное лицо очутились рядом с друзьями. Рослый моряк сел на землю. Он обнял и гладил Динго, который неистово махал хвостом и лизал боцмана шершавым языком в лицо. «Наша взяла, собачка, взяла!» — говорил Боцман. «Молочага ты! Не поддался этим подлым поэбла «Шпарил за нашей Салли!» Услышав имя девушки, Динго вырвался из рук Боцмана и завыл, повернув голову в сторону поэбла «Огах!» — одобрительно шепнул черная молния. «Огах!» — повторил за ним порезанное лицо. «Мы знаем уже, знаем, что Салли там!» успокоил собаку Томык. — Порядок, Динго, ты молочина, что и говорить, — вторил Боцман. — Вызвали мы оттуда нашу Горемыку, хоть бы мне пришлось своими руками разобрать эту крепость. Динго неспокойно вертелся, то поворачивался к людям, то смотрел на Пуэбло, словно призывая их следовать за ним. — Что теперь будем делать? — спросил Томык. — Надо хорошенько изучить Пуэбло, чтобы разработать план действий, — ответил черная молния. — Вот если бы удалось забраться на вершину горы, у подножия которой Зуни построили свои вегвамы. — Тогда мы видели бы все, как на ладони, — перебил его Томок. — Огах! Нахтах, неизи, хорошо, — сказал. Боцман закинул голову и уныло взглянул на розовеющие от восходящего солнца вершины скал. Он не любил лазить по горам, но на этот раз не стал возражать. Тяжело вздохнул и пробурчал: "За такую постройку хат этих поэбла черти будут в аду жарить". Но думать нечем. "Говорите, что надо влезть на эту гору?" "Ну так давайте полезем". Глава 21. Военная хитрость. Четверо разведчиков смогли взобраться на совершенно голую и плоскую вершину скалы, только к полудню. Вершина представляла собой каменную площадку, где с трудом могли поместиться несколько человек. Со стороны Пуэбла стена была совершенно недоступна и нависала над деревушкой. С других сторон на вершину можно было взобраться только с большим трудом. Таким образом, поселок был расположен не очень благоприятно для его жителей, Несколько хороших стрелков, расположившись на площадке, могли держать под угрозой всё Пуэбло, несмотря на то, что нависшая стена закрывала часть построек. Надо взять во внимание то, что Пуэбло было высечено в скале и ещё до прибытия в эти края испанцев с огнестрельным оружием. Разведчики улеглись плашмя на площадке, Слегка высунув головы за край площадки, они могли удобно наблюдать за тем, что происходит в лежащем внизу Пуэбло. динга по приказу своего хозяина остался в подножия скалы. Это было необходимо для успеха наблюдений. Послушный пес притаился в кустах, а разведчики тем временем подсматривали, что делается в стане врага. Бинокль вождя зоркий глаз переходил из рук в руки. Невидимые Сами разведчики долго наблюдали за жизнью обитателей Пуэбло. Эти наблюдения преследовали двойную цель. Прежде всего надо было разузнать, где Зуни скрывают Сали, а затем изучить распорядок дня Зуни, чтобы составить план действий. Поведение Зуни никак не соответствовало мнению, что они ведут двоинственную, разбойничью жизнь. Женщины и девушки безустанно сновали по террасам. Одни плели корзины разнообразной формы, другие лепили из глины красивые кувшины и чаши, которые они потом расписывали и, как сказал Черная Молния, обменивали на мясо или выделанную кожу с другими племенами и даже белыми поселенцами. Некоторые индианки занимались приготовлением пищи на больших камнях Они растирали кукурузу и желуди в муку. А потом в специальных низких сводчатых печах пекли хлеб, называемый пики. С ближайших полей в Пуэбло сносили в больших корзинах кукурузу, тыквы, дыни и фасоль. Мужчины с кривыми палками, вроде австралийских бумерангов, охотились в окрестностях на кроликов. Чёрная молния – коренной житель этих мест – Дополняя все эти наблюдения друзей различными сведениями о жизни обитателей горных поселков, индейцы зуни превосходно обрабатывали неурожайную сухую землю прерии. Они умели даже заготавливать впрок плоды некоторых видов кактусов или вырабатывать из них сироп, а из растительных семян, смешанных с водой, готовили вкусную кашицу – пеноли. В известное время года они надрезали крупную кору крупных агав, собирали сладкий сок, поддавали его брожению, получали освежающий и веселящий напиток пульки и водку текила. Из этой же агавы выделывали волокно генекен, а из него вели верёвки и ткали грубое полотно. Они были лучшими ткачами и гончарами в этой стране. В подземных священных помещениях Пуэбло, называемых «кивас», мужчины выделывали из хлопка нитки, а из них ткани. Именно от них навахи, после того, как испанцы привезли овец, научились ткать знаменитые навахские узорчатые ковры и одеяла. У индейцев Пуэбло высоко развита религиозная и обрядная жизнь. Каждое племя делится на кланы и тайное общество. Они собираются на главных площадях деревни – плацах. Одним из самых частых обрядов у них был танец змеи или моление о дожде, необходимый для урожая. Во время этого танца колдуны, жрецы пользовались живыми присмыкающимися разных видов, включая гремучих змей. Во время танца они держали змей в зубах, А после окончания обряда выносили их из деревни и выпускали на свободу, как посланцев бога дождя. Жрецы так умели обращаться с опасными гадами, что змеи их не кусали. Томек и Боцман с любопытством присматривались к играм молодежи. Особенно любимой игрой у юных индейцев была «Бросай-лови», которая вырабатывала ловкость и быстроту реакции. Квадратный кусок дерева с пятью дырками, привязанный на шнурке к острой палке, надо было подбрасывать и ловить, попадая острием палки в одно из отверстий. Боцман, удивленный и восхищенный прекрасно организованным распорядком жизни поэбла, обратился к Томыку. Хо — Хо-хо! Вот уж не думал, что эти американские дикари так хорошо тут устроились. А еще жалуются. Вижу, что они выращивают даже растения, привезенные сюда белыми. — Наоборот, это мы, белые, получили от этих американских дикарей целый ряд растений, неизвестных на других континентах. «Только после открытия Америки они распространились по всему свету и стали основной пищей миллионов людей», – возразил Томек. «Сейчас я вам перечислю. Например, Центральная Америка, точнее Чили и Перу, дали нам картофель, который возделывали там еще до прибытия европейцев. Из Перу же мы получили помидоры, а из Бразилии – фасоль». Майя, ацтеки и инки научили нас возделывать кукурузу, единственное злаковое, произрастающее в Америке. Из Центральной Америки мы заполучили также табак. Даже ваш любимый ямайский ром происходит с острова Ямайки, открытого Колумбом, в 1494 году. — Вам этого еще мало? — Ну и отчитал ты меня, браток, — оправдывался Боцман. «Если говорить правду, то меня удивляет кое-что другое, но я, наверное, снова плохо выразился. Видишь ли, дело в том, что эта земля выглядит как высушенная пустыня, растут на ней только кактусы, даю-ка. А несмотря на это, индейцы как-то живут. Я лично копейки не дал бы за всю эту Мексику». Томик улыбнулся. «Не один вы ошибаетесь при оценке, на первый взгляд, земель богатой Америки». Насколько я помню историю открытий, в конце XVII века великий мореплаватель Беринг, служивший в русском флоте, открыл пролив, отделяющий Азию от Америки, и добрался до берегов Аляски, потом из соседней Сибири и из Камчатки, принадлежавших России. На Аляску прибыли охотники в поисках ценной пушнины. Русские основали там даже торговую факторию, а русские ученые, Сарычев произвел первую съемку побережья и заливов этой части Америки, но русский царь Александр II недооценивал тогда Аляску, как вы теперь Мексику, и продал ее Соединенным Штатам за 7 миллионов долларов. Американцы вскоре открыли там богатое месторождение золота и за один год добыли его на такую сумму, которая во много раз превышала цену, уплаченную царю. Как видите, нельзя слишком поспешно судить о том, чего не знаешь. Фу ты, пропасть! С тобой никак нельзя поговорить просто. Ты сейчас же вылазишь с разной ерундой, — возмутился Боцман. Я начал говорить о том, что мне стало жаль этих индейцев, а ты ко мне сразу с наукой вылазишь. Подумай-ка, браток. что когда мы возьмемся за освобождение Горемыки, то всю эту деревушку пустим по ветру, как раньше усадьбу Дона Педра». «Огах!» «Разящий кулак говорит правду?» — откликнулся молчавший до сих пор черная молния. «Мы должны уничтожить гнездо вероломных Зуни, чтобы освободить Белую Розу. Это будет нелегкое дело, потому что Зуни насторожи». «Что правда, то правда!» — Стерегутся негодяи, как только кто сойдет на землю, сразу поднимают лестницу назад на ярус, — огорченно заметил Боцман. — Тяжелая будет работенка. том глубоко задумался. Он уже несколько часов думал над тем, как освободить Сали без боя и ненужного кровопролития с обеих сторон. Ясно, что застать врасплох Зуни не удастся. На нижнем ярусе постоянно находятся дозорные. Жители не опускают лестницу без надобности, а на ярусах лежат груды камней, которыми индейцы с успехом могут поражать атакующих. Кроме того, зони вооружены луками, копьями, ножами и топорами. Томмык долго размышлял над всеми возможными способами освобождения Сали. По-видимому, кое-что ему пришло в голову, потому что он то и дело заглядывал за край скалы – рассматривая поэбла в бинокль. Наконец он повернулся к своим товарищам и сказал. — Мне кажется, что в отдельном домике на самом верхнем ярусе живет вождь Зуни, потому что туда все время приходят и оттуда уходят индейцы, как будто за приказаниями. — Огах, мой белый брат прав, — заметил черная молния. — Там наверняка живет вождь Зуни. — Так вот, у меня появилась хорошая идея. продолжал Томик. «Что ты там такое выдумал?» оживился Боцман. «Ты как, полагаешь, Черная Молния отдадут нам Зуни Белую Розу за своего вождя и его семью?» спросил Томик. «Огах, конечно, отдадут, но мы не можем им это предложить», ответил Черная Молния. «Семья вождя может спокойно сидеть в своем вегваме. Прежде чем добраться до нее, нам надо сначала захватить всю деревню, Оно вроде и так, и не так, возразил Томок. Я думаю, можно отказаться от захвата деревни, если взять заложниками вождя его семью. Черная молния пожал плечами. То, что говорит на хтах ни из совершенно нереально. Порезанное лицо снисходительно улыбнулся. Что этот молодой бледнолицый может знать о войне и военной тактике? Даже Боцман скривился и пренебрежительно махнул рукой. — Дайте мне рассказать о своем плане до конца, — настаивал Томек. — Черная молния думает только о том, как захватить Пуэбло снизу. Тогда, правда, чтобы добраться до хижины вождя, надо будет сначала захватить всю деревушку. А вот если бы мы ночью спустились на крышу хижины вождя и взяли его с семьей в плен, то утром могли бы продиктовать индейцам свои условия. Значит, если набраться смелости... То, спустившись отсюда на верхний ярус поэбла можно превосходно застать вождя врасплох. Индейцы изумленно посмотрели на Томыка. — Огох, огох, мой бледнолицый брат хочет отсюда спуститься на крышу хижины вождя? — воскликнул черная молния, не скрывая удивления. — А ты считаешь, что это невозможно? — спокойно спросил Томык. Не говоря ни слова, черная молния высунул голову за край скалы. Одинокий каменный домик вождя находился на дне пропасти глубиной 30-40 метров. Через минуту удивленный и взбудораженный вождь Черная Молния сказал, «Огох, отсюда и впрямь можно спуститься на крышу дома вождя. А что мы сделаем потом?» Томок наклонился к друзьям и, словно опасаясь, что их могут подслушать, шепотом сказал, «Несколько смелых воинов могут без труда овладеть домом вождя». Потом достаточно только втянуть лестницу, и мы окажемся там, как в крепости. «Зуни принесут другие лестницы», – пробормотал порезанное лицо. «Наши пули быстрых образумят, им придется держаться на приличном расстоянии от нас. А когда поймут свое бессилие, мы легко с ними договоримся». «Ах, чтоб тебя, браток!» – воскликнул одобрительно Боцман. «Правда, спускаясь на веревке, тут легко и шею свернуть». Мне кажется, что это меньший риск, чем прямая атака на стены по Эбло снизу. У нас всего 40 воинов. Откуда же может быть уверенно, что удастся силой отбить Сали? Разве ее не могут обидеть во время нападения? Кроме того, у меня в ушах все еще стоит крик людей, убиваемых на ранчо Дона Педро. Я бы очень хотел обойтись без ужасной схватки, которая принесет смерть стольким людям. Огох! «Онахтанг не изи сердца краснокожего, военная хитрость, достойна вождя, но мысль его, как у бледнолицего», — сказал черная молния. «Однако у бледнолицых нет жалости к индейцам, хотя мы требуем только то, что нам принадлежит по праву». «А разве не индейцы будут гибнуть в этой братоубийственной войне?» — жаром возразил Томок. «Только поэтому я и хочу ее избежать. Сколько твоих воинов погибнет?» При атаке на Пуэбло. Огох! Только это меня и может убедить. Хороший вождь не губит своих воинов напрасно. Когда мне давали орлиные перья за борьбу с Красным Орлом, вождь Зоркий Глаз сказал, что бескромная победа над противником приносит больше чести. Из моего брата слова текут, как вода, — сказал черная молния, тяжело вздохнул. Правду сказал, разящий кулак, что с тобой трудно спорить. — Я берусь первым спуститься на крышу дома вождя, — решительно заявил Томок. — Если мне это не удастся, вы поступите как вам будет угодно. — Я спускаюсь с тобой, браток! — воскликнул Боцман. — А вы представляете, какая нужна веревка, чтобы удержать такую тяжесть? — возразил Томок. — Чем веревка длиннее, тем она слабее, а здесь надо по крайней мере метров пятьдесят. Чепуху мелешь, браток. Ты еще не видел, как я пареем лажу. Не в этом дело. Ваша необыкновенная сила и вес могут пригодиться на что-нибудь другое. Мы можем привести сюда только нескольких воинов. Из них пятеро или шестеро должны будут спуститься со мной, а остальные будут держать веревку, которую здесь не к чему привязать. Вы знаете, теперь сколько будет зависеть, От вашей силы и выдержки!» «Это почему же?» – удивился боцман, которому решительно не нравилась пассивная роль. «Веревку должны держать сильные и надежные руки. От этого зависит успех всего дела!» Боцман уныло замолчал, а черная молния и порезанное лицо смотрели друг на друга, пораженные планом Бледнолицева. «Пусть нахтахни не изи еще раз объяснит нам свой план!» – попросил черная молния. Томык начал. Отряд из восьми воинов с оружием и веревками взойдет на вершину скалы, нависшей над Пуэбло. Шестеро из них спустятся по веревке на крышу хижины вождя, захватят его вместе с домашними и будут держать позицию в случае атаки. О выполнении этой первой части задания группа смельчаков сообщит остальным товарищам выстрелом. Остальные тем временем окружат деревню. Зуни наверняка поймут, что попали в западню и согласятся отдать белую пленницу за вождя. — Огох, огох! — прошептал черная молния. — Огох! — изумился порезанное лицо. — Ловко ты это обмозговал! — одобрил Боцман. Теперь план Томака показался всем необычайно простым и легким, хотя требовал решимости и смелости. Еще раз обсудили некоторые детали, после чего вождь приказал порезанному лицу остаться на месте и следить за поведением Зуни, а сам с двумя белыми друзьями возвратился к воинам, ожидавшим их в каньоне гор Сьерра-Мадре. На следующий день, к вечеру, Восемь воинов забрались на площадку, нависающую над поэбла зуни Здесь они осторожно положили оружие и огромную связку веревок, затем прильнули к скале, чтобы не выдать себя. — Ничего нового в поэбла спросил черная молния. — Нет, все в порядке, — ответил разведчик. — Сегодня у них какой-то праздник. Мужчины почти весь день были в подземных кивас и только недавно вернулись в свои... «Вегвамы». «А вождь у себя?» – беспокоился Томок. «Угах! Мне кажется, да. Вместе с ним на террасе я видел двух мужчин и три скво. Одна старая, две молодые». «Прекрасно!» – обрадовался Боцман. «Выковыряем их из гнезда, как скворушек». Палящий луч с воинами решили тщательно ознакомиться с местом будущих военных действий еще до наступления темноты. Они по очереди наблюдали за жизнью Пуэбла. Кроме томыка, боцмана, палящего луча и порезанного лица, вождь выбрал еще четверых – молодых, сильных и отважных воинов, которые должны были захватить в плен вождя Зуни. Остальные воины вместе с вождями Зорким Глазом и Хитрым Лисом получили задание еще до рассвета окружить деревушку и отрезать пути к бегству. постепенно темнело, над вершиной горы показались первые звезды, потом из-за гор появилась серебристая луна и величественно поплыла над прерией. Жизнь в Пуэбло медленно стихала, пока не воцарилась полная тишина. Томака невольно охватила тревога, индейцы с присущим им терпением молча лежали рядом, а Боцман, как всегда, лишенный всякого чувства страха, безмятежно похрапывал. На террасе поэбла стражи менялись в третий раз. Томыка обуревали сомнения, удастся ли этот рискованный план. Что получится, если во время спуска кто-нибудь из караульных взглянет вверх и увидит их? Конечно, тогда не удастся застать вождя врасплох. Зуни станут еще бдительнее. Какая судьба ждет тогда милую Салли? К счастью, все на этом свете имеет свое начало и конец. Тревога развеялась, как только настало время действовать. Черная молния взглянул на небо. Потом повернулся к Пуэбло и, окинув его внимательным взглядом, тихо поднялся. Настал самый удобный момент для нападения, потому что луна исчезла за вершинами гор, и вся отвесная стена над Пуэбло погрузилась во мрак. Воины приготовили веревку. Томик разбудил боцмана. Моряк вздрогнул и открыл глаза. «Что, уже?» – спросил он. Черная молния многозначительно кивнул и приложил палец к губам. Все поняли, что он требует тишины. Движением руки вождь подозвал палящего луча. Тот сразу же понял, что черная молния отличил его из всех храбрых воинов. Он быстро забросил винтовку на спину и крепко стянул ремень от нее на груди. Нож и томогавк сунул за широкий пояс. Боцман с четырьмя индейцами крепко ухватились за веревку. Они стали медленно спускать ее в пропасть. Черная молния взглянул за край обрыва. Томак сомневался, сможет ли он что-нибудь увидеть в темноте. Но вождь вдруг приказал задержать спуск веревки. Палящий луч, не говоря ни слова, сел на землю, спустил ноги в пропасть. Уверенно ухватился за веревку и исчез в темноте секунду